Глава 54. Жители Краснодона пережили еще все бедствия, какие несла с собой бегущая германская армия. Отступающие немцы грабили и сгоняли со своих мест жителей, взрывали в городе и по всему району шахты и предприятия и все крупные здания. Люба Шевцова не дожила неделю до того, как части Красной Армии вошли в Краснодон и одновременно ворошила в град. 14 февраля советские танки ворвались в Краснодон, и сразу вслед за ними вернулась в город советская власть. В течение 10 дней, при огромном стечении народа, шахтеры извлекали из шурфа шахты номер 5 тела погибших молодогвардейцев. И в течение всех этих 10 дней не отходили матери, погибших от ствола шахты, принимая на руки изуродованные тела своих детей. Елена Николаевна ушла в Ровеньки еще в те дни, когда Олег был жив. Но она не смогла ничего сделать для сына, и он не знал, что мать находится вблизи от него. В присутствии матери Олега и всех его родных жители города Ровеньки извлекли из ям тела Олега и Любы Шевцовой и похоронили там же, в Ровеньках. Трудно было узнать маленькой постаревшей женщине с темными ввалившимися щеками, и глазами, выражавшими то глубокое страдание, какое с особенной силой поражает цельные натуры, трудно было узнать в ней прежнюю Елену Николаевну Кашевую. Но то, что она все эти месяцы была помощницей сына, а особенно гибель его, обрёкшие ее на эти страдания, раскрыли в ней такие душевные силы, которые подняли ее над ее личным горем. Словно спала завеса будней, скрывавший от нее большой мир человеческих борений, усилий и страстей. Она вошла в этот мир вслед за сыном, и перед ней открылась большая дорога общественного служения. В эти дни раскрылась тайна еще одного преступления немцев. Была найдена в парке могила шахтеров. Когда их начали отрывать, они так и стояли в земле. Сначала обнажились головы, потом плечи, туловище, руки. Среди них были обнаружены трупы Валько, Шульги, Вдовенко с ребенком на руках. Молодогвардейцев, извлеченных из шурфа шахты номер 5 похоронили в братской могиле в парке. В похоронах участвовали все оставшиеся в живых члены молодой гвардии Иван Туркенич, Валя Борц, Жора Рутюнянц, Оля и Нина Иванцовы, Радик Юркин и другие. Валя Борца из-под Каменска добралась домой, и Мария Андреевна направила ее к близким людям в Ворошиловград, где Валя и встретила Красную армию. Отец Вали тоже был жив, он скрывался у родных жены в Сталине. Но к этому времени Сталина было еще в руках немцев, и Мария Андреевна и Валя не знали об этом. Туркеничу удалось перейти в фронт, и он получил отпуск из части, чтобы побывать в родном городе. А Сергей Левашов при переходе линии фронта был убит. Погиб и Стёпа Сафонов. Он находился в той части города Каменска, которая была занята Красной Армией в первую ночь штурма и в составе одного из подразделений участвовал в боях за город и был убит. Анатолия Ковалёва укрыл рабочий на выселках. Могучее тело Ковалёва было так иссечено, что представляло собой сплошную рану. Перевязать его не было никакой возможности, его просто обмыли теплой водой и завернули в простыню. Ковалёв скрывался у них несколько дней, но опасно было его держать дольше, и он ушел к родне. Он жил в той части Донбасса, которая еще не была освобождена. Иван Федорович Проценко встретил Красную армию в селе, где жила Марфа Корниенко, откуда он в последние недели руководил действиями партизанских групп в тылу у немцев. В этой деятельности ему помогали его жена Катя, учительствовавшая в Нижней Александровке, старик Нарежный Марфа, и ее муж гордей корниенко, который был освобожден из плена молодой гвардии. За день до того как село было занято советскими войсками иван Фёдорович, в сопровождении того деда, который когда-то вез родню кошевого и который снабдил ивана федоровича своей одеждой, пошел к помещению сельрады, где остановились на время чины немецкой жандармерии и полиции бежавшие за донца. много жителей села толклось у сельрады, желая услышать невзначай, чи далеко, чи близко Красная Армия, и просто, чтобы получить удовольствие от вида бегущих немцев. Пока они тут стояли, Иван Федорович дед, примчался на розвальнях еще какой-то полицейский чин. Соскочив с розвальней возле самого деда и оглядевшись безумными глазами, он обратился к деду с торопливым вопросом «Где господин начальник?». Дед прищурился и сказал «Господин-то господин, а видать...» Товарищи догоняют. Полицейский Чин выругался, но он так торопился, что даже не ударил деда и вбежал в хату. Немцы, жуя на ходу выбежали из хаты и вскоре умчались на нескольких санях, только снежная пыль завелась за ними. А на другой день в село вошла Красная Армия. Иван Фёдорович с группой партизан перешел донец и из-за заброшенного карьера под станицей Митякинской извлек свой газик который стоял себе целёханек, полный бензина, даже с запасным баком. Он был вечен, этот газик, как время, которое его породило. И первые дни ворошило в Граде, когда только что вернувшаяся власть еще не имела своих машин, все просто завидовали Ивану Федоровичу с его газиком. На этом газике Иван Фёдорович и приехал в Краснодон почтить память погибших молодогвардейцев. У него были тут и другие дела. Надо было возрождать Краснодон уголь, восстанавливать шахты, Кроме того, он хотел лично узнать подробности гибели молодогвардейцев. Стеценко и Соляковский бежали с немцами, но следователь Кулешов был опознан жителями, задержан и предан в руки советского правосудия. И через него стало известно о показаниях Стаховича и какую роль в гибели молодой гвардии сыграли Вырикова и Ляцкая. Над могилой павших молодогвардейцев их товарищи, оставшиеся в живых, дали клятву отомстить за своих друзей. На могиле был сооружен временный памятник, простой деревянный обелиск, на гранях которого были написаны имена всех погибших за родину бойцов молодой гвардии. Вот они, эти имена. Олег Кашевой, Иван Земнухов, Ульяна Громова, Сергей Тюленин, Любовь Шевцова, Анатолий Попов, Николай Сумской, Владимир Осьмухин, Анатолий Орлов, Сергей Левашов, Степан Сафонов, Виктор Петров, Антонина Елисеенко, Виктор Лукьянченко, Клавдия Ковалева, Майя Пеглеванова, Александра бондрева Василий бондрев Александра Дубровина, Лидия Андросова, Антонина Мащенко, Евгений Машков, Лилия Иванихина, Антонина Иванихина, Борис Главань, Владимир Рогозин, Евгений Шепелев, Анна Сопова, Владимир Жданов, Василий Пирожок, Семен Остапенко. Геннадий Лукашов, Ангелина Самошина, Нина Минаева, Леонид Дадышев, Александр Шишенко, Анатолий Николаев, Демьян Фомин, Нина Герасимова, Георгий Щербаков, Нина Старцева, Надежда Петля, Владимир Куликов, Евгения Кийкова, Николай Жуков, Владимир Загоруйко, Юрий Вициновский, Михаил Григорьев, Василий Борисов, Нина Кезикова, Анатолий Дьяченко, Николай Миронов, Василий Тхачев, Павел Палагута. Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин, 1943-1945 годы. Александр Фадеев. Александр Александрович Фадеев родился в 1901 году в небольшом городке Кимры, Калининской области, тогда Тверской губернии. Родители Александра Фадеева, отец фельдшер и мать фельдшерица вынуждены были часто менять место работы переезжая из города в город. В детстве писатель жил в Вильно, в Уфе. В 1908 году его семья обосновалась на Дальнем Востоке. Учился Александр Фадеев во Владивостоке и должен был в 1918 году окончить восьмой класс коммерческого училища. В это время, незадолго до конца учебного года, жизненный путь его круто переменился. На Дальнем Востоке подняла голову белогвардейщина, и Фадеев стал с осени 1918 года работать в большевистском подполье, боровшемся с колчаковцами. С возникновением партизанского движения, выступавшего против Колчака и японских интервентов, в 1919-1920 годах Фадеев в рядах партизан. После разгрома Колчака он в частях Красной армии, отстаивавших советское приморье от японских интервентов и Забайкалья от атамана Семенова. В армии Фадеев прошел ряд ступеней политработы, и кончил должностью комиссара бригады. Как один из видных политических работников, Александр Фадеев был делегирован на 10-й Всероссийский партсъезд в 1921 году. Вместе с другими участниками съезда он принимал участие в подавлении контрреволюционного кронштадтского мятежа, где был ранен вторично за гражданскую войну и после длительного лечения демобилизован. После демобилизации в 1922 году Фадеев поступил в Горную академию, но со второго курса ушел на партийную работу. В течение нескольких лет, до 1926 года, он был на руководящей партийной работе на Кубани, в Ростове-на-Дону и в Москве. Литературную деятельность Фадеев начал в 1922 году. Первую свою повесть «Разлив» он закончил в 1923 году. Тогда же написал рассказ «Против течения», а в 1925-1926 годах закончил повесть «Разгром», принесшую ему широкую литературную известность. Большой революционный опыт, большевистская идейность и талантливость позволили писателю создать одно из наиболее значительных в нашей литературе произведений социалистического реализма о гражданской войне. После повести «Разгром» Александр Фадеев начал работать над большим произведением о гражданской войне в Приморье последний из удг четыре части этой книги были тепло встречены читателям в годы войны руководя союзом советских писателей александр фадеев одновременно работал в правде и в всовинформбюро он неоднократно выезжал на фронты западный калининский ленинградский третий украинский и публиковал отчерки и корреспонденции в 1944 году вышла его книга ленинград в дни блокады Посвященная рядовым защитникам города, гражданам Ленинграда. Когда советский народ узнал о бессмертном подвиге краснодонцев, Александр Фадеев поехал на родину юных героев и, собрав обширный материал, посвятил этой теме свой новый роман «Молодая гвардия». Роман этот бесспорно стоит в ряду наиболее талантливых произведений советской художественной литературы о минувшей войне. В образах юных героев Фадееву удалось поэтически показать великую морально-политическую победу нашего строя, бессмертные черты юного поколения, прекрасного в своей самоотверженности, романтики, моральной стойкости, воспитанного партией гением Сталина. Александр Фадеев не только талантливый советский писатель, но и крупный деятель советской культуры, публицист и критик, Ему принадлежит много статей и книг по важнейшим проблемам советской литературы. С первого съезда советских писателей Александр Фадеев, член правления и президиума Совета советских писателей СССР, с 1939 по 1944 год он ответственный секретарь президиума ССП СССР. На 18-м партийном съезде Фадеев избран членом ЦК ВКПБ. В настоящее время Фадеев... Генеральный секретарь Союза советских писателей, депутат Верховного Совета СССР, член Всеславянского комитета, председатель комитета по Сталинским премиям при Совете министров СССР. Фадеев не раз представлял советскую культуру за рубежами нашей родины, выступал на многих съездах и конференциях. За выдающиеся заслуги в области литературы правительство наградило Александра Фадеева орденом Ленина в дни войны медалью за оборону Москвы и медалью за оборону Ленинграда. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читал Константин Днепровский.